Стих Матиаса Кляйна «Отец считал, что я ничто, зазря, конечно, но так я выучил урок, ничто не вечно. И чтоб поставить прошлое и им не тяготиться, был вынужден я спрятаться и переродиться. Послушным быть и правильным теперь я обещаю, и лучше сил порядка себя я защищаю. Вопрос о справедливости в итоге мы имеем. Виновно зло?» — Или все же тот, кто сделал вас злодеем?